Глава шестая С весною год от года все живей становилась дорога на Переославль, лежавший на северо-востоке от Москвы. Но не этот древний город выводил конного и пешего на дорогу, а тихая, лежавшая за лесами, Троицкая обитель, как раз на полпути от Москвы в восьми десятках верст. От этой дороги на север в гущу лесов уводила когда-то неприметная тропинка, с годами становившаяся все шире, в путанице еловых корневищ. Весенними и осенними дождями перемывала тропку, пересекала ее ручьи с дикими, урывистыми после потоков берегами. Но чьи-то руки укладывали слеги-переходы, Кто-то облюбовывал придорожные пни и поваленные деревья, крошил птицам хлеб, отдыхая и набираясь духу вблизи монастыря. Оживало за перелеском и село Радониш, вотчина князя Владимира Серпуховского. По избам того села постоянно разбредались странники со всех княжеств, выжидая благословения игумина игумена Сергия. В ту весну им пришлось ждать долго. Акин в пересвет встречал тут четвертую весну. Теперь он носил новое имя Федор, оставив за порогом обители не только имя свое, но и всю прежнюю жизнь, с которой он прощался в то жаркое лето, обходя княжество, города, монастыри. И вот уже прошли первые годы затворничества. И отец Сергий, не хваля и не поощряя его ранее, вдруг заявил, что в эту неделю будет свершен над новоначальным монахом Федором Пересветом обряд нового пострижения Великая Схима. В то утро Федор Пересвет рано окончил свое дело, вынул хлебы до обедни, сложил их на гладкие кленовые полицы. Покрыл чистой холстиной. На всю неделю хватит братье и нищим. И вышел из пекарной избы на волю, притворив дверь от мух. Он был неспокоен в последние дни, не понимая, откуда закралось к нему это греховное чувство. Он забывался, порой даже на молитве, ловя себя на самолюбивом вопросе. «Что створилось во мне?» Он догадывался, что все это началось со слов игумена, а братья так посмотрели на пересвета, будто он отнимает у них кусок хлеба. Как же, пересвет хлебопек, раньше других получит новое пострижение и высший иноческий чин. К тому ли стремился он, уйдя от мира, чтобы выделяться среди братьев? Он потомок боярского рода, развеянного между усобицами и войнами, мог бы обрести новую жизнь и новые имения, согласись, он служить великому князю. Но душа, страшившейся крови, искала покоя, а в покое этом раздумий. И не ведал молодой монах, что это-то и будет одним из самых тяжких испытаний, ибо думы та ноша, которую не сбросишь. В трудах он уламывал силу свою, но бывало встречал женское лицо, глядевшее на его светлую курчавую голову, на всю его могучую молодую стать, и еще трудней становилось от взглядов тех. Каялся он отцу Сергию в греховных помыслах, и тот отпускал ему сей грех провидя, что пагубное искушение будет терзать его еще долгие годы. Порой ему снились тихие и ласковые сны, то будто бы мать дышит ему в затылок, трогает губами волосы и шепчет что-то, то вдруг почувствует он руки отца, осторожно снимавшие его с седла настоящей взрослой лошади. Любил пересвет лошадей, Особенно ту белую, из самого-самого детства, на которую впервые посадил его отец. Говорили, что на той лошади отец и был убит в каком-то походе. Нет, яркая, дружная весна наводила тоску еще и от того, что ушел из монастыря его духовный брат Аслябя. Отпросился у Игумина. И ушел в полуночные страны. Наслушался прелестных речей от странников, Что где есть земля, где не заходит летом солнце, И там рай, или та дорога, и те врата, Кои ведут в райскую землю. Эти рассказы и пересвет слышал. Вчера богомольцы, с судачи за воротами монастыря, О том же ввергли в беспокойство многих. Пересвет вышел на середину монастырского двора, окинул взглядом два десятка низких строений, кельи, дворы, пекарня, бревенчатый забор, а в углу на высоком месте на Маковце церковь Троицы, уже потемневшая, но еще совсем новая. Там ризница понемногу полнится серебром, ризами, окладами икон, и самими иконами греческого и русского письма. Слышал пересвет, что будто бы в Москве в Андроньевом монастыре ученик отца Сергия Андроник приютил иконописцев и завещал после себя хранить келью богомазов, щадить и любить отроков, кои склонности имеют к благолепному делу иконописи. В Троицкий монастырь, как старшему брату, присылают оттуда иконы. Монахов не было видно. Ведра воды на скамьях около кели были полны. Наносил сам игумен для всех и ушел в лес, где ему думалось, должно быть легче ясней. А за воротами опять богомольцы. Все тот же голос, как и вчера, но, видимо, новым людям. Вещает о причудной и таинственной земле, куда ушел любимый брат Ослябе, то слыхивал я от людей новгородских: Есть, есть на грешной нашей земле рай. Тама светло без солнца, и свет, ровной да великой, стоит над горами. Якдопошел да единовгородец на Светлую гору, Глянул за нее, воссиял лицом и смехом радостным рассмехнулся, да так и ушел туда без возврата. А те, что внизу были, послали еще одного, и тот так же воссиял, рассмехнулся и не вернулся. И вот послали они на ту дивную гору третьего, к ноге веревку длинную привязали. Токма он достиг вершины, токма рассмехнулся, да хотел бежать туда, а снизу-то его веревкой возьми да и потяни, дабы расспросить. Притянули, а он уже мертв. Пересвет отошел от ворот, но в них застучали, решительно как никогда не стучат богомольцы. Пересвет отворил. В воротах стояли трое юных воев. Кони их под седлами были привязаны в стороне, у мшанника, где зимой монахи держат колоды с пчелами. Новое дело на Руси, домашние пчелы. Рядом с конями воев стоял белый конь без седла, но в уздечке отделанный серебром. От московского великого князя. Весело, по-мирскому открыто воскликнул Тютчев. И чего надобно православным? Надобен преподобный Сергей. Тютчев стоял перед монахом и как-то совершенно потерялся видом своим, рядом с громадной фигурой в рясе. Он казался вдвое ниже и вдвое тоньше этого крупного человека. Тютчев назвал игумена преподобным чем польстил Пересвету и всему монастырю, ведь так называют лишь святых или пущих праведников после смерти, а при жизни преподобный Сергей удалился в лес, а братья вся во трудах, кто пасет, кто рубит дрова, кто ушел в кузницу в Радонеж сохи править. Московский великий князь Прислал преподобному Сергию коня, возьми его. Пересвет поклонился. Квашня, веди Серпиня Серпинь вельми красно назван. Икон вельми добр, крутошей, подборист, тихо говорил пересвет, любуясь необыкновенно красивым конем. Войдите в обитель, отдыхайте на паперте, но у солнца солнечным а я схожу за преподобным. Пересвет вышел за ворота, ответил на поклоны богомольцев, заметив среди них ретивых говорунов, беспокойных и дерзких, спустился к реке Кончуре и пошел берегом до старой ели, от которой шла тропа к лесному озеру. И получаса он не шел, до того времени не заметил, как понял, что пришел к месту, и надо искать отца Сергия, не торопясь. Всякий раз, когда Пересвету приходилось идти сюда за настоятелем, представлялось ему то время, когда никому неизвестный ростовский человек Кирилл, в конец разоренный, поселился в сих небогатых местах с детьми. Средний Варфоломей Рано отдалился от мира, уйдя в глушь лесов, и долгие годы жил отшельником, пока не проведали о нем люди и не пошли к нему братья по духу. Недалеко от его лесной хижины и был основан монастырь. Варфоломей постригся, стал Сергием, настоятелем монастыря. А монастырь, двенадцать келей, срубленных каждой своим хозяином, да деревянная церквушка, которую братья взгородили сами. Жили порознь и порознь держали свои пожитки и свое серебро. Разных людей принимал игумен Сергий, а когда он заставил слить воедино все пожитки, все серебро, многие покинули обитель. Вот тогда-то и стал игумен строго отбирать иноков, ввел строгую жизнь без излишеств, наполненную трудами и молитвой. Еще при князе Иване пошла гулять по всем княжествам, по всей русской земле, слава о монастыре Троицком. И пошли сюда люди. И поскакали вестники от князей, от бояр, от митрополита с просьбой прийти, рассудить, унять церковную или княжескую власть шли сюда за благословением, шли со скорбью, с радостью, с сомнением. И он выходил из обители все чаще и чаще, усмирял, уговаривал, произносил горячие проповеди, твердил князям о печали и проклятии земли русской, о ее разъединении. Он отказывался от лошадей, всюду ходил только пешком, проделывая порой сотни верст. Вот и в эту весну проходил больше месяца, оставив монастырь на братью, на келаре и под келаре, на казначея, на уставщика, на любимого хлебопека Пересвета. Корил князя Михаила Тверского, а потом корил в Новгороде посадника московского наместника и старост всех пяти концов за то, что снова выпустили на разбой ушкуйников, творящих беды не только в землях запредельных, но и в своих, как было это в шестьдесят году. Вернулся Игумин, еле жив, со сбитыми ногами, исхудавший, оборванный. Принес книги греческого и русского письма. Зимой станет по учени говорить братьям. Времени в досталь а ныне вот удалился в лес. Видимо, соскучал по зверям своим. Да и паломники вчера в вечеру сильно опечалили его нескромными речами. Игумен Сергий сидел на толстой валежине, а перед ним за пнем стоял на задних лапах медведь и ел с высокого пня хлеб. Видимо, хлеб был медом обметан потому что медведь захлебывался слюной. Крупный зверь, почти черный, серебрился матерой шерстью, был, видимо, крутого нрава, но смотрел на старца ласково. С этим медведем игумен дружен много лет, с той давней поры затворничества одинокого. Пересвет знал, что не следует подходить близко. Он постоял некоторое время над спуском к озеру, Посмотрел сверху на седую голову старца, невольно сравнил ее с седым серебристым загривком медведя. Игумен сидел перед медведем прямоспинно величаво. Он был худ, тонок костью, и если бы невысокий рост, заметный даже тогда, когда Игумен сидел, то его можно было бы принять за отрока. «Отче Сергей негромко позвал Пересвет. Старец медленно повернул голову, и открылось бледное, в продольно павших складках, тонкое и сухое лицо, казавшееся еще длинней от узкой седой бороды, редкой, очесанной временем. Пересвет понял, что игумен, внимает ему, пояснил. «Там от великого князя московского». Медведь забеспокоился, заводил мокрым носом, взревел, учуя стороннего человека. Седой Киршень вскинулся на загривке, но от пня Мишка не отходил, держал его обеими лапами и торопливо лизал, протекший на него мед. Изыди, Федор, не трави зверя, послышался крепкий, спокойный голос. Я всей час приду. Ждите, ждите. Он будто бы знал, что ждать его будут не один и не два человека, а много, и не ошибся. На берегу в полверсте от монастыря поджидала небольшая толпа богомольцев. Ее привел на берег, дабы перехватить игумена, стрегольник Евсей, посланный своим духовным наставником Карпом из Новгорода. Пересвет тоже не пошел дальше берега, чтобы не оставлять на этой полверсте отца Сергия с толпой, разожженной стрегольником. — Идет, идет, — поднялся ропот. Посымали шапки. — Ага, идео! изрек Евсей и крепче натянул на голову свою круглую баранью оську, после чего стрегольник ощерился в улыбке, излучив морщинами широкое конопатое лицо, сощурился и вышагнул навстречу знаменитому праведнику. Игумен приближался, опираясь на самодельный посох, босой, прямой и бесстрашный. «Отче Сергей! Игумен не обратил внимания на этот возглас Евсея, приостановился, чтобы осенить всех крестным знаменем, И только после этого глянул сверху на низкорослого человека. Чем смущена душа твоя? Спросил он кротко. Наставник мой карп велел и спросить: коли праведники духом своим сильны, к Богу близки и примерны в делах своих, то по что праведники те от людей бегут? По что жить им? пустынях, лесах да пещерах. Ядовит язык твой, сыне. Скажи мне, есть ли при тебе серебро? Звенит помалу. Где ты носишь его? Чему удивишься? Отвечай. На шее, в малом табольце. А по что ни вадла не носишь, открытый всем? В не носить, серебра не видать. Развеет его желания свои и людской глаз. Истина так, сыне. Но серебро тлен. Я же реку. Духовная ценность вечно нетленна, Но и хрупка, и всяк наровит, коснуться ее, А потому хранить ее надобно строго, неприлюдно, Дабы не истрепали ее в суе, дабы от рук нечистых не истаяла она. Да и времена ныне сметенны. В нем лишь ли слова моим? Евсей задумчиво приумолк. Шапку он еще крепче обеими руками прижал к голове. Игумен снова благословил толпу, двух крестьянок, убогого горбуна и четверых, что еще были с Евсеем. — Отче Сергий! Воскликнул Евсей, увидав, что игумен пошел в сопровождении пересвета. Но старец не остановился, а лишь повернул на миг голову, слушая. Поведай: Ладно ли деют попы, что на крестьбинах, похоронах до да свадьбах, мед бражный пьют, а в проповедях не велят того мирянам. По что попы венчают и развенчивают, Не по раз за Запосул Великой. А тринь сыни приход его, и внимай тем, кто праведен. А праведен ли епископ, еже вещин его нам здесь поставлен? Евсей забегал вперед то слева, то справа, при каждом вопросе старался заглянуть в лицо и игумена. Праведен тот, кто жив трудом своим и словом услышанным из божьих уст. Между тем толпа разгоралась, и при каждом новом вопросе Евсея и ответе Игумена все горячей выказывала свой интерес. Горбун же кричал, непонятный дико махал руками на Евсея, стараясь унять еретические речи. — Мой наставник Карп всех попов отринул, всех епископов, и самого митрополита. По что так? Не выдержал и спросил Пересвет. Евсей глянул на него, с опаской забежал на другую сторону, слева от игумена, и ответил. — Понеже все они церкву Божью себе в корысть обратили, превратя дом Богородицы в сундук бездонен, попы — разрушители веры Христовой. Достоит да ли примать от их таинства святые, Коли сами они обычаем похабны? Пересвет вспомнил ту ночь, Ту ночевку в сторожке Симонова монастыря, Речи Стрегольника Карпа. Тот говорил тоже, Только был еще непримиримее и злее, А речи о вере были еще крамольней и страшней. Но вот уже и монастырь, Погомольцы у ворот. Какой-то боярин привязал лошадь под дорогим седлом у Коновизи, а телегу, груженную мешками и кадушками, подправил к самым воротам. Отче Сергей, воскликнул боярин, благослови раба Божия Никиту! Да прими дары скромные, рожь, пшено, мед, пресный и сыры. Игумин приблизился к нему и долго крестил его, потом твердо сказал. «Дары отвези ко двору и раздари тем, кто трудится о них, но гладом истощает себя, рабам и рабыням, детям и внукам раздари». Он растворил ворота, оставив их настежь, и оттуда со двора пахнуло тонким запахом печеного хлеба. «Удались ли хлебы ныне?» — спросил игумен хлебопека. Пересвет не успел ответить, что хлебы удались, и хватит их на братью и нищих. Над Троицкой обителью раздался колокольный звон и потек по реке над лесом, достигая села Радонежа и созывая к обедне монахов и мирян. От князева подарка от коня Отец Сергий не отказался, но и ездить на нем не обещал. Велел отвезти ему лучшее стойло, в плуг не впрягать, а следить за конем поставил опять же пересвета. Этот инок исправно пек хлеба, главной же работой была конюшня, заготовка сена, овса на зиму, пастьба летом, и все это пересвет делал исправно и радостно. После обедни посыльные великого князя Тютчев-Квашня и новый их сотоварищ, принятый ими вместо погибшего Семена Яков-Ослябя, засобирались в Москву. Не по душе видать молодым князевым дружинникам тишь монастырской обители. Лучше они припоздают, заночуют в какой-либо деревне, посидят у костра на берегу реки. Однако Игумин Сергий не пожелал их отпустить спроста, не расспросив хотя бы о делах мирских, княжеских, о событиях, уж волновавших княжеский двор, мир и монастыри. Воздравили ли отец твой? Спросил Игумин Якова, но ни словом не обмолвился о брате его иноке Родионе ушедшим куда-то на двину или дальше искать рай на земле. Болен, батюшка, потупился Яков. Старец внимательно рассмотрел его, суховатый, костистый, голосом однако крепок. Он походил на брата своего. Вернется ли, подумалось Игумину. Посыльные сидели на низком крыльце Игуминской кельи, слушали весну. Слова роняли негромко, обдуманно, как могли, опасаясь не угодить отцу Сергию. Вернулись ли сын Емельянова с Никоматом из Твери? После смерти Тысячского Василия Вильяминова в минувшем году, сын его Иван не был поставлен на место отца. Великий князь упразднил высокую должность Тысячских на Москве. В обиде Иван бежал в дверь. Тут неведомо отец Сергей, кто кого самустил. Иван Никомата, сурожанина, или тот Ивана. Токма слышно было, что Демихайла Тверской принял их с любовью. А ныне после Пасхи напровадил будто бы в Орду, отвечал Тючев степенно и значительно добавил. «Надобно вновь ждать послов» с ярлыком Ханским в Тверь. Игумин Сергий, ходя по руси, озабочен был теми же мыслями, даже грамоту послал епископу Тверскому, дабы тот унял князя, отвратил его от пути братоубийственного, по которому опять пускался князь. Яков ослябья томился больше со товарищей. Ему и оставаться тут было тяжело, и хотелось спросить, где жил брат его. И старый игумен разгадал молодого воина. Пади, отречи, вон в ту келью, что перед последней поставлена, указал он сухой ладонью в конец двора. Пади, то келья брата твоего, никто там не живет. Тешу мыслью отрадный себя. Вернется он в Троицкую обитель. Яков вышел поклонясь, Тютчев и Квашня степенно молчали, посматривая на затревеневший весенний двор, на позеленевшие взявшиеся мхом бревна забора, стаймя врытые в землю. Солнце клонилось к западу, Тютчев сделал знак Квашне, молодые вои поднялись и спросили благословения. Пересвет затворил за ними ворота и постоял, смотря им вслед. Вот поедут эти вольные молодые вои, будут перекликаться в дороге со встречными, улыбаться женщинам и петь мирские песни. А наступит час, они сядут на своих коней и устремятся в лихой скачке на ворога и сгинут в брани лютой. Вот им и рай небесный, и вечная память на земле. Вечером он ходил в Амшанник, где ночевали в повалку богомольцы, носил им хлеб и квас, и наслушался при страшных рассказах о разбое ушкуйников, о душегубстве на дорогах. Эти рассказы и уход о слябе И ежевесеннее томление по мирской жизни, растревоженное появлением в обители молодых воев, но особенно слова Евсея, надломили в душе пересвета что-то такое, к чему ранее опасался прикасаться. Когда он вернулся, затворив ворота, и направился было в свою келью, поеживаясь от весеннего холода, от тумана, накатившего на обитель с реки, как всегда после захода солнца, то заметил в церкви через растворенную дверь свет одинокой свечи. Приостановился, хотел зайти, но устыдился. Зачем мешать игумену? Так бы и ушел. Но старец появился в дверях, посмотрел на инока и позвал. Внутри церкви было совсем темно. Туда и днем-то мало втекало света сквозь волоковые оконца, а в этот час горела лишь одна сальная свеча, и было так тихо, что слышалось шипение сала, в котором сгорала шестяная крученная нитка да тяжелое дыхание пересвета. Федор, здесь токма Бог, и мы. Отвори душу. И снизойдет благодать облегчения. Ты видишь, отче, душа моя сметина. Вот уже четвертую весну бури навещают меня. Зиму креплюсь молитвою. А как по весне приходят миряне, Я журавлю зимушнику подобен, Рвуся к ним глазами и ушами. Как сей день. Отче, поведай мне перед иконою, по что так творится на Руси? По дорогам смерть убийство утвердилось. Развратников веры люди слушают, не убоясь греха. Князья до да бояре в кровавой купели землю крестят. А перед смертью постригаются в монахи и мрут с лицом преспокойным, ибо греша всю жизнь, они за мало время в отмаливают грехи свои. Мне презренны слова стрегольников, но и я боюсь в мелком недомыслии своем, страшась спросить тебя, отче. Старый игумен стоял перед пересветом спиной к царским вратам. Он стоял со свечой в руке и смотрел на инока, неистовым взглядом праведника. Исповедуйся, сыне, не оставляй в себе сомнения, они стравят душу твою ржеподобно. Скажи мне, отче, каким грехом великим прогневил Бога народ, за что томим он неволею? О грехах да не грешным вопрошате. Удел смертного замаливать грехи не отступи от заповедей. Мы, слуги Дома Божия, богатство тленного избежав, веру и творим благо. Отче, сыми камень с души многогрешной, поведай, по что вера наша праведна и воссияна в веках, иных вер превыше и чище, но по что она перед ворогом безбранна и души И скопычен еще ниже, Смирять велит. Зимой ты твердил нам, Как явилась на Руси вера, Как онесли ее из земель греческих. Крешен, отче, говори. Не подменили ли ту веру в пути? Не злым ли промыслом то и сделано, Дабы смирить нрав огневой Древних русичей И тем оборот необоримых? Игумен не ответил. Он медленно повернулся к иконе, укрепил свечу, стал молиться стоя, но страстно, сбивчиво, повторяя одни и те же слова. Укрепи, помышление мое! Но вот он повернулся. Лицо оставалось в тени, а голова была охвачена светлым ореолом. То свеча высветлила белый, как пух. Оклад волос. Престрашны слова твои, иначе Феодоре. Помни Писание. Неправедный, отступив от веры в гневе или сомнении своем, в убийственных яростях погибнет. Крепка ли вера, вопрошаешь ты, коль она, смягчая нрав на родин, вселяет в сердца любовь? Да. Единственно крепка. Она опора в дни мира и в час брани великой. Ибо опорою и надежей земли не та десница станет в смертный час, кои сколыбели меч держит, но та, кое, благо землю украшает, ближнего тешит, в той деснице меч крепче, ибо ведает она. За что меч тот подымлет? В годину скорби и брани Едину опору храни, веру. Помни Писание. Воссияет она и над единомыслием Лукавства смешанных языков, Движет праведником И во младомысленном чаде Будущий день крепит. Пересвет опустился на колени. Игумен переступил босыми ногами, отошел от освященной иконы. Казалось пересвету, что он пошел к выходу, но позади снова послышался его крепкий голос. Помысли, сыне наедине, чем живым мы ныне в розне княжеской? Не вера ли единит нас? Не она ли в час нужной подымет русь? А час тот близится. Он вышел неслышно, не притворив двери, распахнутый весенний вечер. Ночная бабочка запорхала над свечой, раскидывая по рубленным стенам церкви страшные тени.